Практика четвертая. Пригласить колокол. Пригласить колокол к звучанию значит предложить счастью войти в наше тело и укорениться там. Каждый раз, когда мы слышим звон, у нас есть возможность практиковать осознанное дыхание, успокаивать тело и замечать счастье. Мы можем пригласить все клетки тела присоединиться к нам, чтобы послушать звон колокола. и позволить этому звуку проникнуть в нас. Прислушиваясь, мы знаем, что в каждой клеточке тела полностью присутствуют наши предки. Мы слушаем так, что все прародители слушают одновременно с нами. Если мы можем быть спокойными и радостными во время звучания колокола, то наши предки тоже будут испытывать покой и радость. Так что помните... мы можем слушать мелодию колокола вместе со всеми.